Глава 4 Чёрное пламя. «И всё же я недоволен твоим своеволием», — сказал Верховный, выслушав мой подробный отчёт о походе в Мертвомир, осуждающий покачал головой. «Тебе стоило остаться в лечебнице, Стит!» Я отмахнулся и сел в кресло, пытаясь не морщиться от боли. «Возвращаться на койку врачевателя я точно не собираюсь, а вот пару пузырьков с обезболивающей настойкой стоит принять. Но точно не при верховном». «Упрямый, как и все левингстоны!» — сокрушенно пробормотал Стивен, усаживаясь напротив. Сила шустро разлила по чашкам чай, поставила корзину со свежей выпечкой, сообщила, что рада видеть меня живым и удалилась готовить обед». «Твоя сестра, кстати, отлично держится», — сообщил Верховный. «И довольно быстро взяла себя в руки. Она так плакала, когда очнулась, что я думал это надолго». «Иви плакала?» «Да, женщины слишком много внимания уделяют своей внешности, хотя, на мой вкус, такой цвет волос и глаз идет твоей сестре гораздо больше». «Удивительно, но теперь вы с ней действительно похожи». Стивен сухо рассмеялся, я промолчал. В моей чашке плавали, раскрываясь чаинки, и я внимательно следил за их движением и блокировал мысли об Иве. Насколько я знаю, Стивен не обладает даром ментального воздействия, но ему присуще отменное звериное чутье. А я не хотел, чтобы он узнал то, что я скрываю даже от себя. Совершенно не хотел». «Рад, что вы нашли общий язык», — продолжил между тем мой гость. «Признаться, мне казалось, что у вас ничего не выйдет. Твоя неприязнь к сестре была такой... М -м, горячей. Я даже думал, что ты ее ненавидишь». «Это не так». «Но было весьма похоже», — хмыкнул Февр. «Тем более отрадно увидеть вас мирно беседующими». «Иви меня спасла». «Да, неожиданная сила и самоотверженность. Я благодарен не меньше тебя, Стит. Но ты ведь понимаешь, что несешь ответственность за эту девушку целиком и полностью. Все ее поступки отразятся на тебе, Стит. За все ее решения и действия отвечаешь ты. Ты ее куратор и наставник». «Вы чего-то опасаетесь?» — вскинулся я. Верховный развел руками. «Возможно, тебе есть что добавить об Иве Ордене, Стит. Ты ведь знаешь, что можешь доверить мне любую проблему, сомнения и вопросы». «Не понимаю, о чём вы», — отчеканил я, не мигая, глядя на Февра. Тот демонстративно вздохнул. «Не надо злиться. Я всего лишь уточнил и предложил помощь. Однако вижу, что сестра стала тебе дорога. Удивительно». Верховный задумчиво повертел в руках чашку, отставил, так и не сделав глоток, и встал. «Пожалуй, мне пора. Утром жду вас обоих на доклад в совете, потом у твоей сестры начнутся занятия по выявлению дара. Сообщи ей». «Истит, береги себя». Я кивнул, проводил Февра до двери и вернулся в гостиную. Выпил обезболивающее и снова вышел на порог, размышляя, где носит Иви. Над островом бушевала привычная непогода. Мехомобиль Верховного Февра уже скрылся за поворотом, а я все размышлял о его словах. Да, у меня были сомнения и вопросы, но я оставлю их при себе. И снова нахлынуло ощущение, эмоции... Проклятая ежевика, ставшая такой желанной. И новая, незнакомая мне нота, которой я, кажется, тоже успел пристраститься. То, что я пока не мог распознать, этот запах был слишком сложным и незнакомым. Свежий, немного сладкий и слегка горький. Все одновременно». Я пытался найти ему название, пытался ощутить его глубже, вдохнуть полной грудью, напиться им, насытиться. И не мог. Легкая нота этого аромата терялась за горечью страха, сомнений и фальши. Их я тоже чувствовал рядом с Иви, и это ужасно злило. Ложь! Я ненавижу ее! Я задумчиво облокотился о перила, глядя в сторону взморья зевнул. «В клятое обезболивающее наверняка добавили лошадиную дозу снотворного. Леди Куартис всегда добивается своего». Иви что-то скрывает. Она соврала о змеевой траве и врёт о кольце, которое нашла в корнях дерева. Не было там никакого кольца. Так где она его взяла? Где можно найти украшение в краткое мгновение моей отключки? Почему её пугает правда?» «И что случилось с Эфримом? Я ведь помню его тень, ползущую следом. Чем на самом деле закончился наш поход? Но стоит напомнить о мертво мире, и страх Иви просто оглушает и причиняет мне боль. Я ее понимаю. Подобное может подкосить и взрослого мужчину, не то что юную девушку. Пугать ее еще больше я не хочу. Причинять боль тем более». Но разобраться в страхах и тайнах Иви обязан. И я это непременно сделаю, для ее же блага. «Не ври мне, Иви», — сказал я, глядя на полосу взморья, виднеющегося между домами. «Только не ври мне, и мы решим все проблемы». Усмехнулся, подставляя лицо холодному дождю. Свои чувства и желания я больше не отрицал. Над островом ползли тяжелые низкие тучи, порой просыпая над верендариум колкую снежную крошку и дождь. Над черными шпилями Вестхольда ветер рвал флаги с сияющим золотым кругом. Но, несмотря на непогоду, прогулка доставила мне удовольствие. Ужас отступил, и я была полна решимости и желания действовать. Стоило свернуть на свою улицу, и я заметила знакомую троицу — Ребята кутались в меховые плащи, надетые поверх формы дверендариума и озирались. Милания, Итон и чуть в стороне левинтия. Завидев меня, друзья вытаращились изумленно. Их лица выражали такую дикую смесь из недоверия и любопытства, что я рассмеялась. Это не она! Это она! я ведь сказала, это Иви! завопила Милания, толкая локти мытона. Парень хлопал глазами, глядя с изумлением, и, кажется, страхом. Сходное чувство светилось и на лице южанки. «Иви, твои волосы! Что стало с твоими прекрасными волосами?» не сдержалась Левентия. «О, плодовитая матерь! А глаза?» «Они изменили цвет!» — пожала я плечами. «Что еще сделала с тобой эта ужасная дверь?» — заломила руки южанка. «У тебя вырос хвост?» «Твоя кожа покрылась наростами? Какой кошмар! Нет, я отказываюсь жертвовать своей красотой! Слышите, отказываюсь!» «Зайдешь за дверь и постоишь рядом полчаса. Делов-то!» — буркнул Итан. «Если нет дара, то нет и изменения». «Благодарю! Сама догадалась, умник!» — огрызнулась Левентия. «А мне нравится!» — заявила доброжелательная Мелания. «По-моему, Иви стала еще красивее. Тебе очень идет такой цвет глаз и волос. Ты какая-то настоящая!» Я улыбнулась, глядя на добрую девушку. Знала бы она, насколько права. «Мы за тебя переживали!» Итан подтверждающе кивнул, Левинтия по своему обыкновению высокомерно фыркнула. «Расскажешь подробности? Какая она дверь? И что за ней?» «Не могу!» С сожалением произнесла я. «Вы сами все узнаете. Потерпите!» Друзья переглянулись, но настаивать не стали. «Мы знаем, что случилось с тобой и твоим братом», сказала Мелания. «И что же?» «За дверью на вас напал Эфрим. Вы оба едва не погибли», понизив голос, произнес Итан. Мелания округлила глаза, и даже южанка придвинулась ближе, блестя чайными глазами. Я хмыкнула. «Вот вам и страшная тайна. Как интересно, мои друзья обо всем пронюхали». «На острове немало адептов святой Ингрид», — мило улыбнулась Мелания. «Прислуга, младшие врачевательницы, кухарки и ремонтники. Они многое слышат и видят Иви». «Теперь глаза округлила я. Вот вам и наивная послушница. С сетью доносчиков и информаторов. А может, и подельников?» На миг мелькнуло сомнение и воспоминание о банте и букете распутницы, а ведь я сразу исключила Меланию из списка подозреваемых, решив, что ей это не по силам. Но, оказалось, я ошибалась. «Нет, Мелания не могла. Только не она!» Нахмурившись, я отбросила неприятные мысли. «Мы каждый день приходили к лечебнице, надеясь, что нас проводят к тебе и февруститу, но, увы...» «А сегодня нам сообщили, что вас отпустили. Как ты себя чувствуешь? Как твой брат? Выходит, тебе удалось найти дар?» Я кивнула, не видя смысла скрывать очевидное. «Все хорошо. Мы оба живы, и пока у меня лишь одно изменение. То, которое вы сами увидели, я сменила масть. В остальном осталась прежней. Никакого хвоста, Левентия!» «А я посмотрел бы на девушку с хвостом», задумчиво протянул Итан. Мелания покраснела и возмущенно ткнула его в бок, и тут же кинулась меня обнимать. «Я так за тебя рада, Иви, что ты жива, и твой брат тоже!» Мы волновались. «Вот только...» «Что?» Друзья переглянулись. «Вернее, это сделали Итан и Мелания». Левентия рассматривала свои руки в замшевых перчатках, поверх которых сияли кольца с изумрудными стрекозами. Договорите «Да уже!» — не выдержала я. «Эти простофили боятся тебя волновать!» — отчеканила южанка, оторвавшись от созерцания украшений. Ринг так и не очнулся. Он вышел из мертва мира и провалился в забвение. Леди Куартис не знает, как его пробудить. «Я похолодела!» «Значит, вот о каком пациенте волновалась целительница!» «Мы не знаем, что делать, Иви!» Жалобным шепотом оповестила послушница. «А что мы можем сделать?» Осторожно начала я. Мелания снова переглянулась сытаном и с жаром выдохнула. «Мы должны ему помочь!» Левинтия презрительно скривилась и снова сосредоточилась на своих сверкающих кольцах, явно давая понять, что уж Шаната -то точно ничего делать не собирается. Вообще-то я рассчитывала на беседу в тепле иви слегка обиженно сказала она с намеком поглядывая на окна моего дома. хотела лично поздравить тебя и феврастита с благополучным возвращением из мертва мира. Я помрачнела. «Что ж, теперь понятно, как Левентия оказалась в этой компании. Не ради меня, ради Кристиана!» «А у меня есть чем согреться!» Заговорщически произнес Итан, вытащил из-под плаща фляжку, отвинтил и сделал глоток. Южанка изумленно всплеснула руками, Мелания снова покраснела. «Ты притащил хмель и думаешь, мы будем с тобой пить? Да ты сбрендил, Итан!» отрезала Левентия. «А я не откажусь», — произнесла я скорее для того, чтобы поддержать сконфуженного парня. Хотя и согреться не мешало бы. За время прогулки я изрядно продрогла. И пока южанка и послушница таращились, не веря, я выхватила из рук Итана фляжку и сделала большой глоток. Во рту взорвался огненный смерч и понесся, гудя по венам. Я закашляла, из глаз хлынули слезы. «Что это?» отдышавшись, с трудом произнесла я. «Косорыловка!» — усмехнулся Итан. «Говорящее название!» Я откашлялась и с удивлением поняла, что мне стало гораздо теплее, легче и как-то радостнее. Свинцовые тучи показались довольно красивыми, ветер больше не колол щеки, а серый день заиграл красками. «Вот это да! Отличная штука!» — воскликнула я. Милания, ты должна это попробовать! Да, засомневалась послушница, мы с Итаном истово закивали. Мелания вздохнула, осенила себя святым знаком и смело глотнула из фляжки. Откашлялась, вытерла слезы и широко распахнула глаза. Кажется, еще немного, и я воочию увижу святую Ингрид, волшебный напиток. Идиоты! прошипела Левентия, кутаясь в белый мех своего плаща. «Даже не надейтесь, что я попробую эту гадость!» «Я думаю, нам надо спасти Ринга», — заявил Итан и икнул. «Он наш друг. Мы должны его вернуть». «Точно!» — загорелась Мелания. «Идем, я знаю, как незаметно попасть в лечебницу». «Я возвращаюсь домой!» — буркнула Левентия, но почему-то пошла вслед за нами. По дороге мы еще пару раз приложились к заветной фляжке, с каждым разом убеждаясь, что идея спасти Ринга просто восхитительная. Левентия плелась за нами, но я что мы совершенно утратили здравый смысл, разум и репутацию. И если на двух идиотов, Итана и Меланию, ей в целом наплевать, то от меня южанка не ожидала подобной глупости. Видимо, мертвомир все же пагубно повлиял на мой разум». Я отмахнулась от ее причитаний, велев вести себя тише. Мы как раз прошли узким коридором, миновали несколько рабочих помещений, поднялись по шатающейся лестнице и оказались в знакомом мне врачебном крыле. Густой аромат мазей, притирок и настоек уверил, что мы на верном пути. Мелания вдруг встала посреди коридора и ахнула. «Ой, я не спросила, в какой палате находится ринг». Я схватила ее за рукав и потащила за собой. «В двенадцатой! Шевелитесь!» Озираясь, мы пробежали по коридору и толкнули дверь с нужным номером. Нам повезло, сиделки внутри не оказалось. Обстановка комнаты была аскетической. Узкая кровать, пустой стол, стул, шкаф со стеклянными дверцами, на полках которого блестели пузырьки, склянки и белели бинты. Ринг лежал совершенно неподвижно, с закрытыми глазами. Его мощная грудь была наполовину прикрыта простынёй и почти не вздымалась, словно парень даже не дышал. Загорелое раньше лицо казалось восково-бледным в свете единственной лампы на столе. Чёрные волосы кляксой выделялись на фоне серой подушки. Мы застыли, поражённые. Ринг казался мраморной статуей самому себе — Ни жизни, ни движения, ни дыхания. «Что нам теперь делать?» — прошептала Мелания. «Расходиться по домам!» — мрачно буркнула Левентия, которая почему-то все еще была с нами. «Я говорила, это дурная затея!» Веки Ринга дрогнули. «Мы замерли, напряженно всматриваясь в неподвижное тело». «Вы это видели?» — прошептал Итан. «Кажется...» Он пошевелился. «Может, показалось?» — тихо отозвалась я. «Я тоже что-то заметила», — сказала послушница. Левентия презрительно закатила глаза. «Это галлюцинации после вашей косорыловки. Я ничего не видела». Ресницы Ринга снова дрогнули, и парень явственно пошевелился. «Левентия», — глухо произнесла Мелания, — «скажи еще что-нибудь», «Кажется, он реагирует на твой голос». «Но он точно приятнее, чем ваши», — самодовольно произнесла южанка, поправляя бабочку на рукаве. «Только не надейтесь, что я стану рассказывать сказки этому мужлану, и мне наплевать, что он валяется тут словно надгробный камень. В таком виде я хотя бы не слышу это мерзкое прозвище «конфетка», так что даже к лучшему». Белая меховая оторочка на манжете Левентии зашипела и вдруг вспыхнула жутким черным пламенем. И тут же загорелся весь плащ. Красавица завизжала, Итан шарахнулся в сторону, а мы с Меланией бросились сдирать с девушки пылающую ткань. Потустороннее пламя трещало и расплескивало неестественные голубые искры плащ удалось сорвать и отбросить но тут же вспыхнул стол стул шкаф вся комната запылала черным пламенем без запаха и копоти стол по огня поднялся над кроватью ринга и сверху посыпались куски потолочных балок итон что-то орал милания скулила левентия визжала я пыталась сообразить в какой стороне дверь потому что вокруг было лишь черное пламя это было так страшно И как-то нереально. Хватит! Хватит! Орала левентия. Ты нас убьешь, проклятый ты каторжник! Пламя взревело, словно живое. Что-то грохнуло, и в комнату хлынул свежий воздух и февры. Я увидела черные мундиры и злые глаза верховного. Он шагнул прямо в пламя и защелкнул браслет на запястье Ринга. И тут же все исчезло. Черный огонь погас! А ринг сделал глубокий вздох и открыл глаза. Такие же беспросветно темные, без белков. Милания и Итан сидели на полу, я тоже, но в другой стороне. Левентия трясла опаленными волосами, часть ее прядей заметно укоротилась. И, заметив это, красавица начала подниматься, сжимая кулаки и явно намереваясь отправить ринга обратно в небытие но ее пыл охладил февр Квин. «Недопустимая своеволие и глупость!» — сквозь зубы процедил он. «Вы едва не погубили его и себя. Во время слияния нельзя надевать браслет, пока легионер не очнулся. Это может помешать принятию удара. А ваше вмешательство могло привести к разрушению всего крыла и безумию парня!» Он кивнул одному из мрачных февров и указал на нас — «За решетку! Всех!» «Я каприз Левентия Оскар!» Взвелась южанка. «Я не позволю!» «На нижний этаж!» Добавил верховный, и февры переглянулись. Стало ясно, что бы ни ждало нас на нижнем этаже, нам это точно не понравится. «Уберите их с моих глаз!» Рявкнул Квин. Глянул на меня недобро и отвернулся к рингу. Рядом встал незнакомый светловолосый февр, Его глаза казались сизым граненым хрусталем. «За мной! Живо!» — приказал он. «Я не пойду!» — начала была Левентия. Светловолосый коснулся ее щеки кончиком пальцев, и на лице красавицы выросла хрустальная маска, запечатывая рот. Еще одно прикосновение к рукам, и запястья сковали граненые полупрозрачные кандалы. Но что-то мне подсказывало, что их хрупкость весьма обманчива. Глаза Левентии повлажнели от страха и злости. «Будете сопротивляться? Закую вас целиком!» — отчеканил Февр. Мы дружно замотали головами, я взяла Левентию под локоть. «Идем, не надо сопротивляться, прошу тебя!» Южанка явно силилась что-то сказать, но Хрусталь прочно запечатал ей рот. Я потащила ее за собой, Итан и Мелания понуро плелись следом. Позади встал еще один февр. На пороге я обернулась и увидела, что ринг сел на кровати. Что ж, мы можем собой гордиться. Парень все-таки покинул забвение. Правда, на этом радостные новости закончились. Спускались мы долго. Сначала пешком, минуя любопытствующих февров, целителей и работников — потом на жутко скрипучей и трясущейся платформе, которая будто направлялась прямиком в логово двуликого змея. И чем ниже опускались, тем мрачнее и холоднее становилось. Февр, стоящий позади, зажег взятый с собой факел. Древние стены Вестхольда предстали в своем первозданном виде. Без изящных панно, деревянных панелей и парчевых драпировок. «Огромные черные камни, давящие и угнетающие сознание». Мелания перестала всхлипывать и начала шепотом молиться. Ей никто не мешал. «Февры вообще казались немыми статуями, а наша потрепанная компания явно решила, что заступничество хоть одной святой нам сейчас не помешает». Платформа остановилась, и хрустальноглазый указал рукой в перчатке на темную решетку — Сопротивляться было бессмысленно, так что мы вошли внутрь. Решетка захлопнулась. «Вы что же, оставите нас в темноте?» — воскликнула я. «Мы просто хотели помочь нашему другу и помогли, заметьте». «Возможно, вы его погубили», — отозвался Февр, но, подумав, воткнул факел в кольцо на стене. Платформа снова поехала вверх, увозя карателей и оставляя нас в пропасти. Хрустальные кандалы и маска раскололись, стоило их создателю скрыться с глаз. Левентия потерла руки и в сердцах ударила ногой по решетке, и взвыла, ушибив ступню. «Я все расскажу отцу! Да он вас! Вас всех! Слышите? Мой отец — советник императора! Вам всем конец!» «Они в своем праве!» тихо произнесла милания «И что-то мне подсказывает, твой отец не имеет власти в дверендариуме Левентия, так что не трать силы». «И зачем только я пошла с вами, недоумками? Ведь знала, что добром все это не кончится!» «Надеюсь, мы не навредили Рингу», прошептала послушница. «Он нас чуть не спалил, клятый выродок!» «Хватит!» — рявкнула я, и все замолчали. Некоторое время было слышно лишь пыхтение. «Как думаете, здесь есть крысы?» — поежилась Левентия. «Терпеть их не могу! Итан, у тебя осталась косорыловка!» Парень с готовностью протянул фляжку. В молчании мы сделали поглотку. Все, даже скривившаяся южанка. «Здесь холодно!» — огрызнулась она на наши красноречивые взгляды. «А мой плащ спалил этот недо...» «Ладно, ладно, молчу! Хотя зачем? Недоумок и есть!» «Ты невыносима!» — простонала милания отходя от нас. Задрала голову и ахнула. «Вы только посмотрите на это! Невероятно!» «Адептам святой Ингрид больше не наливать!» — буркнула Левентия. «Нет, правда! Оглянитесь!» Мы задрали головы и отшатнулись. Решетка отделяла нас от выхода и ниши, по которой двигалась платформа. Но внутри наша тюрьма оказалась довольно просторной, ее стены терялись в темноте. Грубо говоря, это было подземелье, очень древнее и довольно мрачное. Земляной утоптанный пол, камни, плесень. Я шагнула ближе к стене, и рваный свет факела выхватил рисунок. «Что это такое?» Изумилась Левентия, подходя ближе. «Я тоже отступила из круга света во мрак, чтобы лучше видеть», и замерла пораженная.